Глава тридцать вторая. Я прошла к ступенькам и вылезла из бассейна, вытирая воду с лица. «Похоже, я теперь вечно хожу мокрая». Пробормотала я, выжимая волосы, и не сводила глаз Данте. Осколки стекла звенели на камнях патио, пока он вытряхивал их из волосы одежды. «Нам о многом надо поговорить». Но я не стану оплачивать ущерб, ты сам знаешь, чья это вина». «Я говорю не о бассейне. Он подошел на несколько шагов». «Ты вправду хочешь это сделать, Данте? Помериться силами с магом?» «Ты не настоящий Макс Эксони. «Нет», — хриплый звук моего голоса твердил об обратном. Я не до конца понимала, к чему он клонит. Я наклонила голову, мои глаза светились. Он сделал еще пару шагов, приблизившись к Федди, но не замечая ее. «А что, если я скажу, что есть способ для тебя вернуться к нормальной жизни подростка?» Когда он проходил мимо Феди, глаза ее прилепли к его пояснице и округлились от ужаса. Потом ее взгляд метнулся на меня, в нем горела тревога. «Я знаю, Данте», — ответила я, пытаясь догадаться, о чем незаметно пыталась предупредить меня Федди. «Но не для меня. Огонь придает мне сил, а не делает слабее. Он со мной на всю жизнь». «Думала, ты уже это успел понять?» Я изучала взглядом его фигуру. Руки Данте были вытянуты по бокам. Я отошла на шаг назад. Кожа моя стала сухой от колючего жара. «Давай же, Федя, уйдем отсюда». Данте метнулся, как вихрь. Движения были такими быстрыми, что я растерялась. Он выкинул назад руку. Федя вскрикнула, когда локоть Данте сдавил ей шею. Я не успела среагировать, захваченная врасплох. Я ожидал нападения, но на меня, а не на Федя, Раздался щелчок, и появилась вспышка, звук вырывающейся струи. В руках у Данте была небольшая горелка, какими пользуется, чтобы приготовить крем-брюле. Он держал ее у самого лица Федди. Она закричала и попытался вернуться от ее жара. «Данте», — заговорила я, — искры посыпались у меня из трахея, прожигая дыры в моем горле. Я сплевывала их. «Что ты делаешь? Он явно потерял рассудок. Горечь сожаления обожгла мне сердце. Почему я не увела Феди отсюда, когда был шанс? Надо было нам обеим убегать, как только я вылезла из бассейна. Огонь сделал меня слишком самонадеянной. Данда смотрел на меня из-за спины Федди и рот его, который казался мне раньше таким притягательным, сейчас был искажен жестокой ухмылкой. — Я начну с ее волос, — сказал он почти что шепотом. «А потом посмотрим, что произойдет с глазом, когда мы сделаем из него фламбе». Федя взвизгнула и тяжело задышала носом, борясь с паникой. «Я не позволю этому случиться, Федя, сказала я. «Каким образом, Сексони? Ты в безвыходном положении?» «Правильно, не позволишь», — согласился Данте. «Ты сейчас войдешь впереди меня в дом. Я скажу тебе, куда идти, и шевелись». Он еще чуть приблизил пламя к лицу Федди, а она вскрикнула и отвернула голову. На щеке ее виднелась красная полоса, на лбу выступили капельки пота. Я подошла к двери, возле которой они стояли. Мои глаза раскалились и стали твердыми, как никогда прежде. Я сверлила лицо Данте взглядом, проходя мимо. Жаль, что я не могу выпустить из рачка лазерный луч. Какой толк в этом дурацком красном свечении? Только выдает меня окружающим. Глупое свойство. Горькие мысли нахлынули, пока я шла по битому стеклу, скрипевшему под ногами. Я пересекла порог патио, дверь которого рассыпалась на куски. «Направо вниз по коридору. Иди медленно. Если увижу хотя бы легкий дымок, лицо Федди не будет прежним. Исключительно по твоей вине». Я замедлила шаг, глубоко вдохнула и растерянно зажмурилась. «Куда мы идем?» Я слышала их с Федди шаркающие шаги позади. В каждом вдохе Федди слышался страх. «Если бы ты доверилась мне, мы смогли бы всего этого избежать. Продолжай двигаться». Он провел меня через дом на улицу в другой маленький дворик. По другую его сторону находилась вилла, которая помнила авторитарных дожей. Она выглядела совсем древней. Поеденный временем фасад из крошащегося камня, оконные карнизы в потертостях и трещинах, ржавые прутья с наконечниками в форме стрел — Закрывали оконные проемы. Здание напоминало замок с привидениями. Мы пересекли каменный двор и подошли к дверям, а я заметила, что огонь внутри меня стал меняться. Он смягчился и размяк, стал струиться, а не потрескивать. Почему? Меня охватило странное чувство, что огонь знает то, что неизвестно мне. Под мышками закололо, когда страх стал накатывать на меня волнами. Внутри просторная комната со сложенными из камней стенами была заставлена десятком письменных столов. Предзакатный солнечный свет струился через два окна. Место походило на военный штаб прошлого века. Однако на каждом столе стоял компьютер и необходимые для работы офисные принадлежности. Для чего бы ни служило это место, здесь все полностью функционировало. Ум мой искал возможных решений, но я слишком боялась действовать и отметала все приходящие ко мне идеи. Что, если я откажусь двигаться дальше? Пропан в горелке рано или поздно закончится, но проклятый ублюдок успеет до этого изуродовать Федя. Пальнуть огнем ему в голову? Рискую задеть Федерико. Попробовать загасить горелку? У меня ведь получалось усмирять пламя. А фиг его знает, выйдет или нет. Я ведь не практиковалась. И снова я рискую обжечь Федя. Интересно, что ты выбрал в качестве оружия горелку, Данте. Заметила я с напускным спокойствием. Сердце колотилось так громко, что почти заглушало мои слова. «Так ты сможешь обвинить меня в ожогах твоей кузины». В ту дверь справа и потом вниз по лестнице. Я положила ладонь на металлическую ручку низкой широкой деревянной двери. Она распахнулась, и снизу хлынул поток прохладного сырого воздуха. Я взглянула вниз на ступеньки подземелья. «Ты, должно быть, шутишь?» «Разве похоже, что я шучу?» Я обернулась и взглянула на их лица позади меня, освещаемые горелкой. Лицо Федди блестело от пота, лицо Данта оставалось почти безмятежным. Я вдохнула поглубже. «Может, вырубишь эту штуку и поговорим как взрослые?» «Слишком поздно, Сексони. У тебя было множество шансов. Хватит тянуть время!» Он придвинул горелку ближе к волосам Федди и прикоснулся пламенем к паре прядок. Бедняжка вскрикнула, когда они затрещали и вспыхнули. Дым заструился от ее головы. «Стой, стой, я иду!» Я начала спускаться.